Бюро регистрации смертей и рождений размещалось на нижнем этаже того же самого здания, где находилась санитарно-эпидемиологическая служба. Кэт прошла под импозантным, но потерявшим вид стеклянным козырьком и вошла в просторный вестибюль. Повинуясь указателю, она направилась по коридору, мимо большого плаката «Не курить», мимо ряда стульев, миновала комнату, из которой раздавался звук пишущей машинки. Коридор вывел ее в тесную приемную с большой деревянной стойкой, за которой сидела яркая блондинка в аккуратном зеленом костюме. На стене висел приколотый кнопками цветной постер с изображением тюленя. — Мне бы хотелось взглянуть на свидетельство о смерти, — сказала Кэт. — Дату и место смерти знаете, — произнесла девушка скрипучим голосом. — Да, это произошло 14 октября в клинике принца-регента. Такса два фунта за копию. Девушка насмешливо посмотрела на нее. — Отлично. — Имя покойного, пожалуйста. Кэт назвала имя, и девушка исчезла. Вошли еще какие-то люди и встали в очередь за Кэт. Затем девушка появилась снова и вручила Кэт копию. Та заплатила, получила квитанцию, отошла в уголок и принялась внимательно изучать свидетельство. Наверху был крест с латинской надписью, а внизу неразборчивая подпись. Она стала читать. «Имя и фамилия. Сарли Мэри Дональдсон. Пол женский. Девичья фамилия замужней женщины Маккензи. Род занятий и адрес места жительства». Секретарь Брайтон, Райленд Клоуз 10. Причина смерти — отек мозга. Удостоверена Г. Мэтьюс, отделение общей терапии. Кэт свернула фотокопию и сунула ее в карман. Потом вернулась к своей машине и направилась в клинику принца Регента. Глава 24. 35-летняя женщина была направлена в гинекологическое отделение клиники при Куинс Колледже на операцию по удалению яичников. Предварительное введение 20 мг валиума, успокаивающего действующего на центральную нервную систему, привело к тому, что ее мрачные думы уступили место легкой эйфории. Она чувствовала только некоторое любопытство, когда санитар, посвистывая, доставил ее на каталке в тесную, выкрашенную в белый цвет палату для анестезии. Стен Мирс, анестезиолог, маленький рыжий человечек с веснущатым, слегка простоватым лицом обернулся. — Привет! — весело сказал он. — Как мы себя чувствуем? — Отлично! — ответила женщина. Он похлопал по тыльной стороне ее руки, ища вену. Глаза женщины смотрели вверх на анестезиолога в зеленом костюме, хирургической маске, завязанной на шее, но в данный момент спущенной на подбородок в зеленом колпаке и белых башмаках. Башмаки направились к медсестре, одетой точно так же, потом к Харви Суайру и двум другим студентам-медикам, которые отрабатывали четырехнедельную практику в отделении гинекологии. Харви улыбнулся хорошо отрепетированной приятной улыбкой. На столике позади пациентки стояли пять пластмассовых подносов для пяти оперируемых сегодня утром. На каждом подносе лежал одноразовый шприц для подкожных инъекций в запечатанной пластиковой упаковке, ампулы с наркозными средствами и листок с машинописным текстом с указанием имени больного, палаты, краткой истории болезни. Отмечалось также, есть ли аллергия и на что. Лекарства в необходимых количествах, лежащие на подносах, были подобраны индивидуально для каждого пациента в соответствии с операцией, которая им предстояла. Харви знал лекарства. Это были варианты трех основных компонентов наркоза. Снотворное, чтобы пациент заснул и пребывал в сонном состоянии. Анальгетики, чтобы избавить его от боли. И мышечные релаксанты чтобы временно парализовать больного для предупреждения рефлекторных сокращений мышц при их надрезании, что облегчало хирургу доступ к внутренним органам. «Все в порядке?» — спросил Мирс. Женщина кивнула. «Через несколько секунд мы собираемся погрузить вас в сон». В помещении было тепло, пахло стерилизующими и дезинфицирующими растворами.